что на подконтрольной островитянам территории свободно шастают враги. И не просто шастают, а нагло занимаются там хозяйственной деятельностью. Нечего им здесь делать. От платины отвадили, теперь и от сидов надо отвадить. С лодками в лагерях рыбаков тоже оказалось не все просто. Корявые долбленки и каркасные берестянки. Для перевозки войск такие посудины подходят слабо.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 Их уже ждал пришвартованный варя. Помимо него здесь же стояла большая лодка северян. Ватага ребят пришла за солью. Выходить ночью в путь – безумие. Нара выше города резко сужается, туда и днем страшновато заглядывать. Олег, может быть, и рискнул бы, будь сейчас рулевым у или его сородич. Увы, клотов на борту не было, только люди».